Глава 9. Карина. Кирилл. "Кира, я вам не помешаю?" осторожно спросила Карина. "Полковника Камышина я предупредил. Не переживай, Кариш," успокаивающе улыбнулся он в ответ, понимая причину её беспокойства. С первого дня знакомства я её дико ревновал. К каждому встречному, с которым Карина здоровалась, боялся, что кто-то может серьёзно увлечься ею, и девушка ответит взаимностью. Со временем ничего не изменилось, разве что я научился немного сдерживать свои эмоции. Сегодня сразу после картинга мы отвезли детей в пельменную, где каждое воскресенье проходили различные кулинарные мастер-классы. В течение последнего месяца Максим с Андреем проржавели нам в селуше о том, как им хотелось бы побывать на лепке вареников. Появилось целых 2 часа свободного времени, и это было мне на руку. Ещё утром позвонил полковник и настоятельно попросил в ближайшее время приехать к нему домой. Всё-таки разговор предстоял серьёзный, и вестей его под крики и гомон ребят не годится. Подъехав к дому Камышина, расположенному на окраине города, увидели, что ворота открыты. Нас ждали. Проехав на территорию, я медленно вырулил на небольшую площадку и остановился. "Кариш, посиди. Мне нужно позвонить", предупредил, заглушив двигатель. Я подожду на улице, проговорила Анна и вышла из машины. Достав мобильник, я быстро набрал нужный номер. Несколько секунд динамики звучали длинные гудки. "Слушаю?" прохрипел сонным голосом друг. "Тимур, ты что, спал? Буран, кто рано встаёт, тот к обеду уже заебался. Если есть что сказать, говори. Я домой завалился только 2 часа назад. Мне нужен номер телефона Иры Минаевой. перешёл я к делу. Она ведь ещё работает в наркологии. Да, вроде как работает. В течение 5 минут пришлю. Жду. Отключив вызов, присмотрелся сквозь мокрое лобовое стекло. Перед капотом стояла Карина в короткой норковой шубке, красивая, миниатюрная, с мягкими грустными глазами и копной буйных каштановых волос, извивающихся крупными локонами. Я всегда помнил день её рождения, но никогда не знал, сколько девушке лет. Она моложе меня, это стопроцентно. Года на два. Стало быть, ей тридцать два. В этот город я перевёз её и детей больше года назад, предварительно помотавшись между двумя городами около полугода. Не был уверен, удастся ли долго прослужить у Саши Вельского. Весь срок личной охраны его сына Стаса не был ограничен определенными временными рамками. В один прекрасный момент мне надоело так жить, и я решил прочно обосноваться здесь. Нет, я не перестал гонять в Красноярск, однако количество перелётов существенно сократилось. Как будто почувствовав мой взгляд, Карина повернула голову и слабо улыбнулась. В глазах тоска. Выбрался из машины. Пойдём. Молча прошли к кольцу коттеджа и, обнаружив, что дверь не заперта, я свободно пропустил девушку вперёд, шагнул следом. Да твою ж мать, Сергей! Что ты делаешь? Куда лезешь? привычно громко кричал полковник. Пап, я прошу всего лишь пробить номера телефонов, с которых ему поступают вызовы. Нам может это помочь. Нам? Чёрт тебя возьми! Твоя помощь полная шляпа. Шумел комышь. Тихо пробормотала Карина себе под нос, пристраиваясь на коричневый кожаный диванчик в прихожей. Подперев плечом стяну я хмыкну. Отец устало протянул Серёга: "До да твою мать. Да, и хочу, чтобы ты им когда-то стал сын. Поэтому прошу тебя, не лезь в это дело. Моя мать молчать", рявкнул Камышин. "Пожалуй, мы услышали и так слишком много", полковник окликнул я. Голоса смолки, послышались шаги. "Добрый день", добродушно прозвучало со стороны лестницы, словно пару секунд назад полковник и не орал на весь дом. Карина встала, привлекая его взгляд. Спускаясь к камышинпрестальной, с прищуром разглядывал её, смотрел внимательно, словно прицеливаясь. "Здравствуйте?" сделала паузу девушка, давая понять, что не знает имени хозяина дома. Из-за спины полковника показался бодрый Серёга. "О, Кирюха, здорово!" выкрикнул он, обгоняя отца. Затормозил перед Кариной и из гробастов её ладонь шутливо произнёс: "Мадемуазель?" "Э-э, Сергей." Происходящее начало меня забавлять. Склонившись к Камышин младшей, почти прижался губами к её руке, как вдруг полковник ловко перехватил ладонь девушки. Вячеслав Алексеевич, представился полковник, цепко глядя в её глаза и удерживая руку. Карина казалось окаменела и онемела одновременно, то ли от смущения, то ли от страха, то ли ещё чёрт знает от чего. "А вы, Карина?" продолжил он, опуская её руку. "Проходите". «Пообедайте с нами, а после поговорим», – предложил Камышин, жестом приглашая расположиться в небольшой гостиной. Раздевшись, мы прошли в полукруглую комнату, в центре которой нас уже ждал овальный стол, накрытый на четверых. За обедом Сергей вдруг решил поинтересоваться, понравилась ли мне выбранная им квартира, и слегка удивился, получив отрывистый и короткий ответ, но расспрашивать больше не стал и тему закрыл. После чего разговор плавно перетёк к обсуждению готовящихся к сдаче жилых домов, цены за квадратный метр и возможности покупки коммерческой недвижимости на первых и цокольных этажах новостроек. "Карина, может, вина?" неожиданно спросил полковник. Вилка звякнула о тарелку, и на секунду в гостиной повисла тишина. "Нет, спасибо", вежливо отказалась девушка, покосившись на меня, а я внезапно осознал, что какое-то время Совсем не следил за происходящим вокруг, погрузившись в себя, Камышин поднялся, подошёл к бару и, открыв дверку, достал графин с напитком тёмно-рубинового цвета. По гостиной поплыл аромат лесной рябины. Попробуйте домашнюю наливку на черноплодной рябине, предложил полковник, возвращаясь за стол. Очень рекомендую. Сладкая и ни капли спирта. Моя мама готовит. Не прекращал соблазнять Камышин тем временем наполняя мой бокал густой жидкостью. «Так что?» – напомнил он своё предложение. «Хотите?» – «Хочу», – застенчиво ответила она. Это меня задело. Стараясь держать эмоции, я молча наблюдал, но внутри всё горело от злости. Не припомню, чтобы за последние два года Карина хоть раз составила мне компанию. Даже не пригубила. Выпив, раскрасневшаяся девушка попросила подлить ещё немного. «Да». Пиздец. Я тоже, когда в первый раз попробовал, не мог остановиться, пока трёхлитровую банку не прикончил, усмехнулся Серёга. Карина закашлялась, не вовремя отхлебнув напиток. "Трёхлитровую?" поражённо просепела. "Ага. Мне лет 8 было. У мамы день рождения, и бабуля поставила на стол две-три трёхлитровые банки. Одна с вишнёвым компотом, вторая с наливкой". Девушка слушала, приоткрыв рот. Ну и когда я, выпивая очередной бокал компота, икнул и сделал вот так, послышался резкий выдох, они сразу заподозрили что-то неладное. Мы засмеялись, поскольку понимали, ребёнок не смог бы выпить трёхлитровую банку, да и вероятность того, что он и вправду знал, зачем выдыхают, прежде чем опрокинуть рюмку, ничтожно мала. Я чувствовал, как напряжение уходит, сладкая наливка гнала кипящую кровь по жилам, придавая мне лёгкую приятную бодрость. А я в первый раз попробовал алкоголь в 10 лет, не смело улыбнулась Карина. В 10 только попробовали? Я уже в 3 бросил, воскликнул полковник. В комнате раздался заливистый женский смех, полный пиздец. Пообедов мы оставили Карину с Сергеем за столом, а сами удобно расположились в кабинете напротив и приступили к обсуждению. Пришли результаты экспертизы, начал Камышин. Он сажевысь высокое кожаное кресло. Согласно заключению, в крови обнаружен фенциклидин. Примечание: синтетический чрезмерно токсичный фармакологический препарат для внутривенного наркоза. В настоящее время запрещён к использованию и производству, включён в список номер 1 контролируемых веществ в России как наркотическое средство. Одно из сланговых обозначений ангельская пыль, angel dust. Конец примечания. И каннабиноиды. Примечания. Группа терпенфенольных соединений, производных двух замещенного пятиамилрезарцина. В природе встречаются в растениях семейства коноплёвых. Являются действующими веществами гашиша и марихуаны. Конец примечания. Я с силой сжал пальцами подлокотники. Ещё что-то? Уточнил. Да. Наш колесник. Примечание. Наркоман, употребляющий таблетки. Конец примечания. Был обнаружен в свитере и в носках, и со слов его матери пропали наручные часы и золотая цепочка с крестом. «То есть кто-то обчистил покойника до приезда спецов?» Полковник кивнул. «Это интересно». Я крепко задумался. Требовательный звонок мобильного телефона нарушил образовавшуюся на мгновение тишину – И комишен вышел из кабинета. Не прошло и 5 минут, как он вернулся, занял своё место за столом и, не отрывая от меня прямого взгляда, задумчиво произнёс: "Красивая у тебя жена, Кирилл". Полковник смотрел внимательно, но без напряжения. Карина ему понравилась. "Карина не моя жена", слова слетели с языка сами собой, отдаваясь гулким эхом в моей голове. "Не моя, не моя, не моя". Я не верил, что смог сказать это, будто не своим голосом, словно не я, и не об этой женщине. Эй, тебе, полковник, это прекрасно известно, подался вперёд, опираясь руками на подлокотники кресла. Я хотел услышать это от тебя, совершенно иным тоном, чем разговаривал до сих пор, сказал Камышин. Услышал. Что дальше? А дальше? Скажи мне, есть ли у тебя какие-то новости? Твоя птичка-официантка что-то принесла на хвосте? Да, у неё есть для нас информация. Правда, вчера нам так и не удалось с ней пересечься. Перенесли встречу на сегодня. Ближе к вечеру всё узнаю и доложу. Кирилл, только не тяни с этим делом. Один уже попал на тот свет, так и не успев дойти до места нашей встречи. Не рискуй. Побереги птичку. А ты вообще уверен в ней? Да. Черкнул короткий ответ. Несмотря на то, что дозвониться до Маши я так и не смог, телефон был недоступен. У меня не было оснований ей не верить. Раз сказала, что плохо себя чувствует, значит, так и есть. А что, если нам прижать еще одного драгдилера? Примечание. Организатор сбыта – оптовый распространитель наркотиков по определенным каналам. Конец примечания. Неожиданно предложил Камышин. «Полковник, зачем лишний раз следить?» Они и так в курсе, что мы роем на них информацию. Верно. Но это даже хорошо. Это заставит их нервничать и суетиться. А значит, они будут ошибаться. И действовать. К примеру, перевезут свои лаборатории на другие места. Или начнут зачистку территории. Вынес предположение я. К зачистке мы готовы. Холодно прокомментировал Камышин и, встав, принялся ходить по кабинету. Не думаю, что они будут переезжать. Они запросто могут где-то неудачно засветиться. Остановился возле окна, после чего, повернувшись ко мне, продолжил: "Давай, дождёмся твою птичку. Что она тебе расскажет? Отзвонись мне сразу. И запомни, Сергею ни слова о ходе расследования. Не хватало мне ещё за этим народным силовиком присматривать". Поблагодарив за обед, мы с Кариной быстро попрощались с Камышеными и поспешили в пельменную за ребятами. Но далеко уехать не успели. Уже на первом светофоре в моём кармане зазвонил мобильник. Полковник ответил одновременно, замечая, как загорелся зелёный сигнал светофора, медленно тронулся с места. Кирилл, плохие новости. Похоже, твою птичку нашли, накаченную наркотой. Круто вырвал руль, сразу послышались возмущённые гудки. Кир! Раздался испуганный вскрик Карины. Съехав на обочину, я резко ударил по тормозам.